А пока все впереди пугало. Все оказалось чужим и непрочным, Крутым, не для всякого каждого. Вот как эти лесенки, По которым один поднимет шутя, А другой нет. Молодым проще, они в припрыжку. На одной ноге взбегут наверх, К тому-то молодые легче расставались с матерой. Клавк Стригунов так и говорил — Давно над было утопить. Живым не пахнет, не люди, а клопы да тараканы. Нашли, где жить, селить воды, как лягушки. И ждала, не могла дождаться часа, чтоб подпалить отцову-дедову избу и получить за нее оставшиеся деньги. Она давно и подпалила, и ушла, не оглянувшись. Но с той и другой стороны лепились к лавкиной постройке такие же избы,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 Памятник деревянного зодчества, собственность ак наук. Петрухе сказали, что его избу везут в музей, и он поначалу даже сгордился, не чьего-нибудь... Петрущину избу выделили и отметили. Люди станут платить деньги, что чтобы посмотреть, что это за изба, какой редкой и тонкая работа кружева на оконных наличниках, какая интересная роспись на заборках, какие в ей палате, из каких она сложена бревен. И хоть на мельнице и мангазее тоже висели такие же пластинки, но то мельница и мангазея, а тут жила изба, но раз можно сравнивать? пока это временная пластинка там в музее будет другая изба крестьянина из матеры петрухи зато или нет крестьянина из матеры никиты Алексеевича затова все станут читать и завидовать Петрухе никити алексеевичу затову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 Для получения второй половины требовала, чтобы Петрухина избы, как таковой на месте, не существовала. Весь последний год Петрух писал письма и требовал, чтобы «Ак, наук!» забрала свою собственность. Никто ему не отвечал. Он же не рад был музею. Черт с ней, с вечной и звонкой надписью на дощечке «Получить бы деньги!» Петруха после колхоза никуда не прибился и нигде не работал. шибал копейки, где попадя, и жил с матерью впруглоть. А в это время где-то в ведомости напротив его фамилии стояла круглая цифра 1000 рублей. Целое состояние. Дело оставалось небольшим — убрать избу. Не будь этой ак-наук он бы мигом убрал.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 Они у меня дождутся, — угрожающе кивал Петруха куда далеко, поверх ангары. — Деревень железа, она сама может пыхнуть, потом спрашивает, чья собственность, дождутся. Вот они. Клавка с Петрухой, дышь, наверное, кое-кто из молодых, кто уже уехал не уехал. Переменам этим были рады и не скрывали это. Остальные боялись их, не знаешь что ждет впереди.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 того что новое не способна вместиться в ее старые понятия бани лишь на всех одна хол она пытаясь представить что это за бань и еще не легче настоль народу одна, свою нельзя лечо ли, ли поставить Где гдею там ставить господи и окажись грязи лучше за чем в эку казнь идти а тут еще одна новость подпольех вода если она есть теперь будет и на тот год меньше ты лет не срой значит надо поднимать подполье коли есть куда его поднимать Делать из него лунку с деревянным настилом так на грод в полторы сотки пожалуй лунки хватит не велика земля курицы вскопают и они ж приберут помянешь ох помянешь матерь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 Никто никогда его не видел, не встречал, а он знал здесь всех и знал все, что происходило из конца в конец, из края в край на это отдельный, водой окруженной из воды поднявшейся земле.